Вопрос 302. Книга «Вопросы от читателей. Часть 7». Почему обязательно нужно быть фаталистом? У меня сбывается до мелочей то, что я себе напридумывал с мысленной молитвой, если это мне на пользу. И будущее может меняться в зависимости от того, какой выбор делает человек на определенном этапе своей жизни. Все можно исправить, равно как и испортить. Любая игра предполагает некоторую свободу действий и вариативный результат в итоге. Ответ. Потому что это разные ритмы, ведущие в разные жизненные ситуации и обстоятельства. Разные ритмы для разных воззрений, взглядов, ведущих к одному единому, но разными путями. Также нужно понимать, помнить, что пути хоть и ведут к одному единому, они все-таки отличаются от духовной наполненности или присутствия духа, как жизни, которая дает вам силы двигаться дальше. Фатальность – это течение, которое ведет к Отцу Мироздания только в том случае, если вы очень сильно верите в присутствие Бога в вашей жизни. И помимо житейского взгляда на мир и его ценности, изучайте, обогащайтесь духовно, руша свой мир во имя обретения веры и любви Бога. Фатальность подразумевает выдворение сомнения путем его изжития. Сомнение даже остаться без крыши над головой, работой и так далее. Только такая безотлагательная фатальность, где вы отдаете все, что имеете, и даже больше, целиком себя, приводит к особому контакту Бога и его дитя. Но этот путь необучаемый, он интуитивно находит ему угодного. То есть вы можете ничего об этом не знать, но если вы должны, а это уже фатальность, ибо это неизбежно, вы узнаете любыми способами. А если нет, то всегда будете плыть своим течением. Иногда встречая нужные знания, но, как правило, лишь суст того, кто отдал себя целиком и полностью фатальности, как течению, воссоединяющему единое с им некогда отделившимся.